Глава 49. Костер тайного царевича. Не то чтобы они ждали преследования, но все-таки шли всю ночь до рассвета, не делая привалов. И еще какое-то время после рассвета. На удачу им лес здесь был не очень густой. Попадались поляны и старые гари, заросшие молодыми березками. Но каждое такое место чем-нибудь не нравилось, то Иории, то Коренге и они продолжали свой путь. Между тем небо, ярко и радостно сиявшее все дни после прохождения змея, вновь окуталось тучами, наползавшими со стороны моря. Перед рассветом начал моросить дождь. Сначала это был самый обычный дождь. Потом он начал казаться коренге каким-то, что ли, недостаточно мокрым. И точно. Вскоре по щитам тележки, по их ссории головам, застучала ледяная крупа. А еще, погодя, с неба и вовсе повалились нежные хлопья, липкие и густые. Резкий ветер нес и крутил их. Они забивались в прошлогоднюю траву, вихрились, пытались укладываться маленькими сугробами. Было уже совсем светло, когда Коренга, присмотревшись к поведению Тарона, вдруг сказал. «За нами кто-то идет». Эория насторожилась, но ничего не услышала. Она была привычна к морской жизни и к морским опасностям, не к лесу. Коринга остановил тележку за большим валуном, дал команду тарону и стал ждать. Пес вильнул хвостом, бесшумно исчезая в зарослях. Очень скоро оттуда послышался шум борьбы и мужской вскрик. Причем голос показался знакомым. Еще через некоторое время Тарон вновь вышел на открытое место, волоча в зубах человека. Именно так. Он волочил его, словно мешок, ухватив за дранную свиту, одеяние вроде длинного пиджака между лопаток. Человек больше не силился сопротивляться. Сбитый с ног и напуганный до смерти, он лишь прикрывал ладонями голову, да поджимал босы и ступни. Приблизившись к хозяину, Тарон выплюнул пойманного и с довольным видом сел рядом. Вот, мол, ну и что дальше с ним содеять велиш? «Соскучиться не успели», — почти простонала Иория. Руки, высунувшиеся из-под обтрепанных рукавов, покрывала густая вязь самородных узоров. Галератский крадун приподнял голову, и Коренга устало спросил его, «Свиту, небось, тоже стащил?» Воришка сгорбился на холодной земле и заплакал. То ли от обиды, то ли от пережитого ужаса. Коренга помнил еще по Чеграве, до какой степени несчастный малый боялся Торона. «Не крал я!» — донеслось сквозь частые всхлипывания. «Подарили! Добрые люди! За вами пустился! Помогите!» Молодому Вену стало совестно. Вольно же ему было вот так взять и сразу ляпнуть про воровство, может, безвинно возведя на бедолагу напраслину. Ладно, небось, того сам добился, что его завидя, сразу начинаешь кошелек проверять. Эория хотела было сесть на поваленный ствол, стала сбивать с него снег сапожком, но вместе со снегом полетели гнилушки. Валежина оказалась в конец трухлявой. Коринга невольно подумал, что в камне или во льду она бы так не ошиблась. Сигванка невозмутимо спустила с плеч мешок и уселась на него, как на пень. Она сказала, «И чем же мы поможем тебе? Еды у нас запас невеликий», — поддержал Коринга. «Врасплох уходили. не Недосуг было позаботиться». «А если заступа потребна», — добавил он про себя, «так ее еще заслужить надобно. Не в гостях, небось» а мы не хозяева, чтобы вставать за тебя». Недреманная совесть, впрочем, уже нашептывала ему. «То есть как это, не хозяева? Ты, как корен сын, у себя в лесу не хозяин? И мало ли что лес этот Нарлакский? Небось о спасении от змея взывал к нему, не сумнявшийся. А галератский воришка вдруг ткнулся лбом в землю и простонал. «Возьмите в товарищи! Коренга спрятал в рукава, начавшие мерзнуть ладоней, и засмеялся. Так смеются, когда при всем желании не сообразишь, что бы сказать. Этого малого он неизменно видел поблизости с самого дня прибытия в Галерат. Но товарищем себе в дороге не числил, скорее наоборот. Не чаял поскорее расстаться, да хорошо бы навсегда. Для начала тот срезал у в мошну, и Коренгу едва не обвинили в пособничестве. Потом, уже на корабле, мамины сухарики пытался украсть. А когда оба оказались в воде, тележку у него коренги вздумал отнимать, дубинкой чуть не ошеломил. Стали от змеи ноги по берегу уносить. Взял, удрал, вместо того, чтобы помогать. Зато в становище сразу побежал доносить о диковиной крылатой собаке. Коренге, впрочем, откуда-то было уже ясно, что от воришки они не избавятся, разве что прямо сейчас на месте убьют. Поэтому он и смеялся. «А что еще было делать? Не плакать же!» Эория тем временем спокойно осведомилась. «И какая же корысть нам тебя в товарищи брать?» Живой узорочье приподнялся на колени, глаза лихорадочно заблестели. «Корысть вам будет великая!» – прошептал он, словно не желая в полный голос произнести некую тайну. Не иначе прознал, что у кого-то на Змеевом следу сундук с золотом унесло, взялся предполагать коренга. Или сам шайку думают сколотить, большак торговый залечь, перегородить. Хорош, товарищ, сыскался. Эория положила ногу на ногу, собираясь слушать крадунам. Потом спохватилась. Ты, коли в товарищи хочешь, давай сперва костер разведи. Тогда и поговорим. Тебя, расписной, как величать-то? Он чуть помедлил, облизывая губы. Потом все же ответил. «Андархом люди зовут, добрая госпожа». «Андарх», — повторила Иория и сощурила глаза. «Есть иранское имя Андархий. Ты сам не из тех ли краев? Кто ты по крови?» Крадун сглотнул. Кадык прыгнул на желистой шее. «Ты права, добрая госпожа. Я родился в Арантиаде и, решившись, добавил, «А кровь во мне царская!» Вот тут Коренгай едва не посетовал про себя. И что помешало гневливой эвриховой служанке взять, да в сердцах пристукнуть этого андарха скалкой, когда застигла на воровстве? Мало радости, когда в товарище просится нечистый на руку человек, но если он ко всему еще и рассудок дорогу и обронил, совсем весело. «Эории же...» невозмутимо приговорила. «Значит, станем внукам рассказывать, как царевич нам костер выжигал. Собирай хворост, Андарх! Обогреешься тогда и поведаешь, что к чему».